я слышал, как благочестивые потусторонники говорили к своей совести, и поистине без злобы и лжи, хотя и нет в мире ничего более лживого и злобного. Предоставь миру быть миром, не поднимай против него даже мизинца. Пусть кто хочет, душит и колет людей и с них кожу, не поднимай против него даже мизинца, так научатся они отрекаться от мира. А свой собственный разум, Ты должен сам задушить его, ибо это разум мира сего. Так научишься ты сам отрекаться от мира. Разбейте, разбейте, о братья мои, эти старые скрижали благочестивых. Развейте слова клеветников на мир. Глава 16 Кто много учится, разучивается всякому сильному желанию. Так шепчут сегодня на всех темных улицах. Мудрость утомляет.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 Глава 17. Челлен готов. На той стороне ты попадёшь быть может в великое ничто. Но кто хочет вступить в это быть может? Никто из вас не хочет вступить в челлен смерти. Как же хотите вы тогда быть утомлёнными миром? Утомлённые миром, вы даже ещё не отрешились от земли. Похотливыми находил я вас всегда к земле, ещё влюблёнными в собственное утомление с Недаром отвисла у вас губа.